Глава шестая. Дельфин. 24 марта приходилось в вербное воскресенье. День, когда в Европе все городские и деревенские улицы усыпаны цветами, зеленью, и воздух наполнен благоуханием. Но здесь, в этой холодной, печальной стране, какое безмолвие, какая пустыня! Бушует пронзительный резкий ветер, ни сухого листочка, ни былинки. Однако для наших путников всё-таки этот день мог назваться настоящим праздником. Они наконец нашли корабль, значит, нашли, чем кормиться и греться. Все ускорили шаг, собаки повезли усерднее, Дёк залаял от удовольствия, и скоро все очутились около американского корабля. Гилфин был совершенно завален снегом, ни мачт, ни снастей не осталось. Вся оснастка пропала во время крушения. Судно крепко засело в утёсистом ложе и от силы удара накренилось. Вся подводная часть была искаверкана. Зимовать здесь казалось невозможным. Капитан, доктор и Джонсон с большим трудом пробрались внутрь корабля, с крышки люка Надо было очистить 15 футов льда, но к счастью животные не тронули склада припасов. В этом корабле жить нельзя, сказал Джонсон. Если нельзя, то поставим ледовик, сказал Гаттерас, и устроимся на суше. Разумеется, всё это можно сделать, сказал доктор. Только знаете, не надо торопиться. Можно пока поместиться на корабле, а тем временем заняться постройкой хорошего, прочного дома. Я берусь архитектировать и увидите, как отличиус. Уж если вы за что возьмётесь, сказал Джонсон, так всегда отличитесь. Это ваша правда, что можно покамест на корабле. Я все гляжу, нет лишь люпки, ли или лодки да не вижу, а эти корабельные обломки очень попорчены. Из них никакого су дёнушка не смастеришь. «А я вам скажу, что со временем, собравшись с силами, можно много кое-чего смастерить, только теперь еще не до плавания, теперь надо прежде всего позаботиться о жилище». Они сошли с корабля, воротились к саням и сообщили американцу и Беллю свое решение. «Да я теперь работать сколько угодно могу», — воскликнул Белль. Американец, услыхав, что корабль его попорчен окончательно, с недоверчивым видом покачал головою. К 4 часам вечера они уже кое-как устроились, из обломков мачт да из досок был помостил почти горизонтальный пол. На этот пол поставили койки, отвердевшие как дерево от холода. Теплота, распространившаяся от затопленной печки, скоро уничтожила эту одеревениелость. Альтамонт, опираясь на доктора, без особого труда дошел до назначенного ему угла. Ступив на свой корабль, американец словно ожил. «Вишь, как, посматривает», — сказал Джонсон доктору, — «по-хозяйски». Остальное время дня отдыхали. Поднялся западный ветер, и погода грозила измениться. Термометр на открытом воздухе показывал минус двадцать три градуса. Обед сготовили из остатков медвежатины, к этому присоединили найденные в трюме сухари, выпили тоже по нескольку чашек чаю. Наконец всех одолела усталость, и они заснули крепким сном. На утро проснулись немножко поздно, и тотчас же принялись рассуждать о предстоящих работах. Они теперь, похоже, были на колонистов, которые наконец достигли назначения, забыли все путевые страдания и думают только о том, как бы поудобнее и поуютнее устроиться на новом месте. Уф, вскричал доктор с наслаждением, подтягиваясь. Приятная эта штука, когда не задаёшь себе вопроса, где спать ляжешь и что кушать станешь. Дельфин был превосходно снаряжён и в изобилии снабжён всевозможными припасами. На нём было 150 пудов муки, жира и изюма для пудингов, 50 пудов солёной говядины и свинины, 40 пудов говяжьего бульона, 25 пудов сахара и столько же шоколада. Полтора ящика чая весом в 2 1/2 пуда, 12 пудов риса, множество бочонков фруктовых и овощных консервов, много лимонного сока, мешки семян чесночной травы, большие запасы щавеля и кресса салата. Трём был полнёхоник порохом, пулями и свинцом. Угля и дров оставалось ещё в изобилии. Доктор Тотчес же с великим тщанием собрал все физические и морские инструменты. Он приветствовал как друга сильную батарею для гальванического тока. Вообще, считая по полной порции, съестных припасов хватило бы им на 2 года. "Ну, теперь мы обеспечены", сказал доктор Гтерасу. "Теперь нам ничто не помешает подняться до полюса". Да, Полюса, проговорил, вдрогнув Гатерас. "Да?" отвечал доктор. "Что помешает в летние месяцы отправиться на Розыски сухим путём?" "Сухим путём можно, а морем как? А выстроить из досок дельфина американскую шлюпку так, что ли?" пренебрежительно сказал Гатерас. "И отправиться под начальством этого американца?" Доктор видел, что тут не скоро сговоришься, и прекратил об этом речь. Вот что, сказал он. Надо выстроить магазин для припасов, а для нас дом. Материалов достаточно. Послушайте, Бэлль, вы лихой работник, и я на вас рассчитываю. С удовольствием, отвечал Бэлль. Если угодно, я вам из этих ледяшек целый город выстрою. Города не надо, а вот мы выстроим с одной стороны магазин, с каким-нибудь валом и с двумя выдающимися углами вроде бастионов, а с другой жилище. Я постараюсь припомнить, что знал из науки о построении крепостей. Я кое-что маракую фортификации. "Такую себе крепость построим", сказал Джонсон. Что чертям станет тошно. "Прежде всего надо выбрать место для постройки", сказал доктор. "И валяй". "Я совершенно полагаюсь во всём на вас, доктор", сказал Гаттерас. "Распоряжайтесь сами. Я пойду осматривать берег". Альтамонт был еще слишком слаб и не мог принять участие в работах. Он остался на корабле, а англичане отправились на берег выбирать место для постройки. Погода была бурная, туманная. В полдень термометр показывал минус 23 градуса. Впрочем, ветра не было, и потому температура казалась сносная. Судя по расположению берега, море было значительное и простиралось далеко на запад. С востока его окаймлял округленный берег, прорезанный глубокими бухтами и поднимавшийся крутыми холмами. Море таким образом составляло огромный залив, усеянный опасными утесами, о которой разбился дельфин. Далее на материке возвышалась гора, высотою, по словам доктора, около трех тысяч футов. С севера выходил в море длинный мыс, закрывавший часть залива. На ледяном поле в милях в 3 от берега виднелся остров или вернее островок. Так что если бы вход в этот залив не был до такой степени затруднителен, то он представлял бы безопасное убежище кораблю. Тут в выемке берега была даже маленькая гавань, очень доступная, если бы только море не было сковано льдом. Судя же по рассказам Бельчера и Пенни, в летние месяцы это море освобождается ото льдов. Доктор заметил на полугоре круглую площадку, футов около 500 в диаметре. С нее виден был залив на три стороны, а с четвертой его заслоняла отвесная утесистая скала, футов 150 высоты. Прорубив ступени во льду, легко можно было взойти на эту площадку. Это место понравилось доктору и показалось ему очень удобным для постройки. Сама природа уже достаточно оградила его, оставалось только совершенствовать. Вырубили во льду ступеньки и добрались до площадки. Она оказалась ровною и плоскою. Тотчас же принялись очищать смёрзшийся оледенелый снег. Работа шла безостановочно. Понедельник, вторник и среду, и наконец дорылись до почвы. Почва состояла из очень твёрдого мелкозернистого гранита. Он острыми углами резал как стекло. Кроме того, здесь заключались большие кристаллы слюды и полевого шпата, которые разлетались от ударов заступа. Расчистили площадку. Доктор определил размеры и начертил план снегового дома. Он намерен был выстроить большой дом в 40 футов длины и 10 высоты и разделить его на три комнаты: залу, спальню и кухню. Налево кухня, направо спальня, а посреди зала. 5 дней работали безустанно. Ледяные стены делали как можно толще, чтобы они могли выдержать оттепель, потому что и в летние месяцы нельзя было остаться без пристанища. По мере того, как стены поднимались, здание принимало очень недурной вид. На фасад выходило четыре окошка: два для гостиной или залы, одно для спальни и одно для кухни. Стёкла были заменены великолепнейшими пластами льда, поиски москому обычаю. Эти пласты пропускали дневной свет, как матовое стекло. Перед залой между окон тянулся длинный коридор, похожий на крытый проход в крепостях. Он должен был служить крыльцом. Из каюты дельфина взяли крепкую дверь, и так её приделали, что она герметически закрывала вход. Наконец, с постройкой сладили, и доктор пришёл в восторг от своего произведения. Затем началось внутреннее устройство жилища. Перенесли постели с корабля и разместили их вокруг большой печи. Скамейки, стулья, кресла, столы, шкафы, поставили в залу, которая служила и столовую. В кухне переместили с корабля кухонную печь и всю необходимую утварь и посуду. Паруса послужили коврами, из парусов тоже сделали портьеры у внутренних дверей. Стены дома были толщиной в 5 футов. Доктор так расходился, что готов был предпринять ещё много других построек. Он теперь по целым дням выдумывал разные улучшения и украшения. «Ведь это прелесть, чего можно настроить», — говорил он. «Можно за пояс заткнуть даже строителя петербургского ледяного дома». Я читал книгу Крафта, подробное описание ледяного дома, выстроенного в Петербурге в январе 1740 года, и всех заключавшихся в нем вещей. На устройство ледяного дома пошло все время до 31 марта, то есть до Пасхи. В этот день отдыхали от поконченной работы. Домом все были очень довольны. На другой день праздника приняли за постройку магазинов и порохового склада. Это опять заняло неделю, считая тут же время, которое пошло на разгрузку дельфина. Работать было довольно трудно по случаю сильного мороза. Наконец, 8 апреля всё было перенесено и сложено. Магазины устроены к северу, а пороховой склад к югу от площадки, в футах в шестидесяти от дома. Около магазинов устроили псарню, где поместили гренландских собак. Доктор назвал это помещение собачьим дворцом. Дьюг жил в самом доме. Затем доктор стал укрепляться. Площадку окружили настоящими ледяными укреплениями, которые могли защитить от всяких нападений. Возвышенное положение самой площадки делало ее естественную крепостью. Доктор с жаром вычислял внутренний наклон вала, пологость его и ширину. Работа шла легко. «Этот снег чудо, как укладывается», — говорил пылкий инженер. «Мы складем свою крепостную стену в семь футов толщиною». К 15 апреля и эта работа была окончена. Пустивские мосы попробуют сунуться, говорил доктор. Но на берегу не было никаких человеческих следов. Дотеррас снимал план залива и нигде не встретил никакого признака шалаша. Казалось, пассажиры форварда и дельфина были первыми людьми, вступившими на эту почву.